Саду кипела работа. Одни ребята, весело переговариваясь, копали ямки, другие бережно опускали в землю саженцы и поливали их из леек водой. Костя Сергеев нарочно перемазался весь землей и строил всякие рожи, и все смеялись, все были довольны, и всем было хорошо. «Ну и пусть работают», сказал Костя. «Они работают, а мы будем есть нектар. Если бы они узнали, что мы сейчас будем есть настоящий нектар, они бы нам наверняка позавидовали. «Кому это нам?» — спросил я. «Нам, бабочкам», — сказал Костя Малинин неуверенным голосом. Я вспомнил спящую красавицу, которую склевал безхвостый воробей, прислушался к курчанию в своем голодном желудке, посмотрел с ненавистью на воробьев, шныряющих в школьном саду, и сказал «Да уж». «Конечно! Они бы нам позавидовали!» Я сказал это без всякого энтузиазма, отвернулся от ребят и увидел, как в школьные ворота влетели на велосипеде Мишка Яковлев и Олег Новиков. Он сидел на багажнике. Что-то громко крича, они подкатили прямо к Зинке Фокиной и, соскочив на землю, стали о чем-то рассказывать ей и окружившим ее ребятам. В саду наступила тишина. Никто внизу больше не смеялся, не шутил, А Костя Сергеев даже вытер платком с лица землю и перестал кривляться. «Что-нибудь случилось?» — сказал Костя. Я промолчал. Мишка и Алик, поговорив со старостой нашего класса, снова сели на велосипед и укатили. Зинка Фокина посмотрела из-под руки им вслед, затем подозвала к себе еще троих наших ребят, отобрала у них лопаты и дала какое-то задание. Ребята выбежали на улицу и разошлись в разные стороны. И «Ищут кого-то», — сказал Малинин. «Не кого-то, а нас с тобой», — сказал я Кости. «Ну и пусть», — сказал Костя. «Они будут искать, а мы будем есть нектар. Полетели». Я промолчал. Есть, конечно, хотелось все сильнее и сильнее, и нектар был близок. Но воробьи тоже были совсем рядом. И их чириканье совершенно отбивало у меня всякий аппетит. Как бы они нас все-таки не склевали с Костей, подумал я, глядя на воробьев, шныряющих среди клумб с цветами. Подумал я об одном, а сказал, конечно, совсем другое. «Летим!» — сказал я громко и решительно, и добавил тихо про себя. «Прощайте, ребята. Если нас с Костей склюют, воробьей, то мы, наверное, больше никогда не увидимся». Нацелившись на клумбу с цветами, я распустил крылья и прыгнул ласточкой из подоконника вниз, словно с купальной вышки в холодную воду. Событие двадцать третье. Противочихательная прививка. В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно в кухне от маминого печенья у меня потекли слюнки, и опять закружилась голова